Поздравление ко дню рождения. 30 мая пышно отмечался день рождения царя. Ему исполнилось 49 лет. Какая ассамблея в этот день состоялась в Екатерине тале увы, забыта. Своеобразным раритетом является напечатанная в ревельской типографии поздравительная речь от имени городского магистрата, характернейший образец напыщенного, вели речи эпохи барокко. Перевести его, святиеватого немецкого, задача не из легких. Самое верноподданническое поздравление, каковое 30 мая 1721 года, высокий и сверхрадостный день рождения его великокняжеского величества, сиятельнейшего, и великодушнейшего монарха Петра Алексеевица к высшему блаженству всех подданных хорошо удалось и было торжественно произнесено при нем и его любезной нашим сердцам госпоже супруги нашей всемилостивейшей государыне. Текст, который с ликованием зачитали знак долга подданничества и верности, состоял из хвалебных стихов. В них цар Петер объявлялся вторым солнцем и богоподобным созданием. «Ты солнце, ты отец Отечества и защитник берегов, ты обедневший и маленький город, видишь сияние двух солнц, ты милостиво, как Бог, являешь себя своему народу» и так далее. Непривычному к барочной цветистости и максимализму метафор уху все это может показаться безвкусицей, чрезмерным рыболепием но монархам такие обращения, как правило, только услаждали слух. А жители Ревеля могли быть благодарны царю по меньшей мере за то, что их не депортировали, как граждан Нарвы и Дербта, и царь подтвердил привилегии города». Простонародная открытость царя в обращении и его немецкий язык с голландским влиянием завоевали ему симпатию многих знатных ревельцев. Сам царь не сомневался в искренности новых подданных.